Глава 5. Не рубкого десятка. Эпигоров. Без отдыха гнют свои спины выносливый крепкий народ. В опаสนностях несчислимых добыча угля там идёт. Понедельник, 15 января, 19:00. Могу я посмотреть бюллетенья Трулта Хансен понимала всю неловкость ситуации, но желание узнать, что же пошло не так, было сильнее. Подруги отвели ей глаза, а управляющий Шпицбергенского общественного объединения, казалось, не поверил своим ушам. "Вы разумеется не можете", ответил он сердито. "А в этом весь смысл письменного голосования. А на правилах об этом ничего не сказано, там говорится о письменном голосовании, а не о тайном". Трулта не думала так просто сдаваться. Вероятно, случилась какая-то ошибка. Кто-то неправильно понял, за что они голосуют. Комитет по подготовке праздника Солнца проводил своё первое заседание в самом центре Лонгера, в одном из кабинетов бизнес-центра. На дворе стояла середина января, пора было поторапливаться с приготовлениями, меньше, чем через 2 месяца, как всегда, 8 марта солнечный диск поднимется над горизонтом, и его свет озарит верхнюю ступеньку крыльца старой больницы. В городе это событие ознаменовывало приход весны, празднование было масштабным, шествием по улицам, играми для детей на центральной площади, танцами во дворце спорта и оркестром, выписанным из осла. Не каждый удостаивался чести возглавить подготовку такого мероприятия. Тролте Хансен была самопровозглашенной главой комитета последние девять лет и не сомневалась, что возьмет на себя образды правления и в этот раз. «Так было бы лучше для всех». Она и мелодоговорённости, знала нужных людей и все подводные камни. Большой ошибкой было выбрать вместо неё молодую, красивую и пробивную жену пилота эйрлифта. За неё наверняка голосовали новенькие, такие как эта новоиспечённая учительница начальной школы. А если она и вправду отдала свой голос за Фру Бергрюд, то Трулте придётся рассказать ей о своей работе в школьном руководстве. Все кто недооценивал положение Трулты в Лонгере, должны были получить урок. Тем не менее, она ощутила, как сердце легонько сжал страх, природу которого она пока не понимала. Фро Бергеруд воспользовалась воцарившимся молчанием, чтобы взять слово. Она предложила перенести детские забавы с площади на территорию детского сада Угольные крошки. «А то ведь малыши могут замерзнуть», — добавила она и с улыбкой оглядела собравшихся. «Восьмого марта на улице еще зима». Можно подумать, а что она об этом что-то знала. Приехала на архипелаг вслед за мужем только в конце октября. «А она время зря не теряет», — подумала про себя Трулты. И приглянулась с парой подруг. Все знали, что Фру Бергрюд закрутила роман с новым сотрудником администрации, а они и недели не пробыли на Шпицберге, не как их уже видели входящими вместе в его квартиру. А бедная Фру Хайсет, такая милая и порядочная. Комитет до позднего вечера занимался составлением программы праздника. Фру Берггрюд также избрали, несмотря на горячие протесты Трулты, ответственной за проведение аукциона и сбор средств для благотворительности. Поэтому по дороге от бизнес-центра до площади женщины не особенно разговаривали друг с другом. Тёмный силуэт выступил внезапно из тени бронзовой статуи шахтёра. Фру Берггрюд вскрикнула, больше от неожиданности, чем от испуга. "Неужели нельзя ничего с ним сделать?" спросила она раздражённо. "Он выглядит как бомж. Почему он шатается где придётся и подкрадывается из-под тишка?" "Он имеет право выглядеть как ему заблагорассудится. Он ничем не хуже остальных", ответила строгим тоном одна из женщин. "Ну, конечно, но он пугает людей. Я слышала, что по вечерам он стоит под окнами и подглядывает, как люди раздеваются перед сном". Вот этого он точно не делает, вмешалась в спор возмущённая Трулты. Ферриквик всю жизнь трудился в шахте, и таким, какой он есть, его сделал несчастный случай. Но он добрый человек, и я не допущу, чтобы кто-то говорил о нём плохо, даже если этот кто-то недавно приехал и ещё не до конца освоился. К тому же, обычно людям хватает ума задёргивать шторы в тёмное время года, а не стоять голой и не демонстрировать прохожим свои прелести. Довольная своей отведию, Трулта едва сдержала улыбку. Муж Трулты Хансен был одним из тех, кто погиб в шахте во время большого взрыва метана 15 лет назад. С годами она, казалось, справилась со своим горем, но она редко говорила о тех ужасных часах, когда отчаяние и надежда переплелись в её душе, питая друг друга. Три спасателя погибли при обвале тоннеля. Двое из них навсегда остались под завалами. Их обожжённые мёртвые тела больше никому не довелось увидеть. Позднее необходимость того ужасного риска, которому подвергли себя спасатели, была поставлена под сомнение. Неужели стоило жертвовать тремя ради спасения одного? Но старший смены не сомневался. Этого было не понять тем, кто не работал в шахте. День за днём горняки спускались под землю, ни слова не говоря о пугающем потрескивании низких сводов о страхе, который неизменно следовал за ними, как еще один рабочий смены. Им помогало держаться только одно – уверенность, что товарищи никогда не оставят их лежать в темных тоннелях, если будет хоть малейший шанс на спасение. Спасся лишь один из запертых завалом шахтеров – Пэр Лейквик. Лицо и одна рука у него были так обожжены, что выглядели просто месивом крови и мяса. Бедро и голень одной ноги были так переломаны, что врачи, оперировавшие его в губернском госпитале, втромся, за много часов не произнесив ни слова. Но он вышел, на затылке у него остались вмятины от упавшего обломка скалы. Перпро лежал в куме несколько недель. นาย хирург сообщил шахтёрам, что их товарищ вряд ли выживет, хотя он часто лежал и улыбался, насколько позволяло обожжённое лицо. Но в один прекрасный день Пейер открыл глаза и заговорил. Мало кто понимал его речи, он начал сильно заикаться, и те из друзей, кто думал, что это со временем пройдет, ошиблись. Он продолжал работать на стуры ножки, руководство решило, что ему не захочется возвращаться в тесные тоннели, и предложило ему должность разнорабочего в наземном блоке седьмой шахты. С годами многие позабыли, что Перлейквик когда-то был хорошим шахтёрм, пользовался любовью и уважением коллег. С ним всё чаще стали обращаться как с помешанным. И здоровенное шрамами лицо и то, как он ходил, прихрамывая и подволакивая ногу, только усугубляло дело. Многие пугались его вида или потешались над ним. И в довершение всего люди не понимали, что он говорил. Но каждый раз, когда Пер Лейквик встречал Трулте на улице или на площади, он отступал в сторону, вытягивался по струнке, снимал, независимо от погоды, свою огромную грязную меховую шапку и стоял так, пока она не проходила мимо. Муж Трулте был первым, кто погиб под завалом, когда команда спасателей прорывалась к месту, где лежал обожженный, корчившийся от боли Пер Лейквик. Когда женщины подошли к проезжей части, Трулта там уже поджидала одно из двух городских такси. Она жила в самой высокой точке Блюмора, откуда открывался фантастический вид на весь Лонгер. Женщины, проводили глазами красный стоп-сигнал и такси, исчезнувшего в снежном вихре, Фру Бергрюд не проявила желания составить компанию Трулте, хотя жила неподалёку. Что её держит у Блюмора? спросила Фру Бергрюд, не обращаясь ни к кому конкретно. Там же одни шахтёры, холостики, сплошной шум по пойке. На весной мы планируем перебраться поближе к центру. Нам выделили квартиру в одной из новостроек. И никто не ответил, но про себя подумали: "Вот как переезжайте, значит". Интересно, где они тогда будут встречаться, если, конечно, эта интрижка протянется до весны. Да, если уж на то пошло, где они встречаются сейчас? Точно не в Блумэри, иначе бы Трулта их заметила. Нет, Фру, Бергрю, ты, полисмен, наверняка нашли местечко для встречи подальше от пристальных взглядов. А ну где? Выходи из такси, Трулта, увидела что, в доме напротив происходит что-то чрезвычайное. Одна из машин администрации губернатора стояла у дома со включённым двигателем, выхлопы белыми облаками клубились у входа. Так что от Трулты пришлось подойти поближе, чтобы разглядеть, в чём дело. Офицер полиции Эрик Хансет стоял у входа в жилище семейства Ульсонов. Трултат важилась приблизиться ещё на несколько шагов и увидела стоящего посреди крыльца стайнера Ульсона. На коленях у него лежала винтовка. Туна с дочуркой было не видно. Тролл-то не знала, вооружен ли полицейский, но надеялась, что нет, иначе все могло бы закончиться плохо. Она подошла еще на несколько метров, оказалась уже так близко, что могла расслышать, о чем они говорят. «Один из звонивших соседей. Из вашего дома несколько часов доносились крики. Сосед говорит, ему показалось, что вы ударили жену, это так?» В ответ с крыльца донеслось лишь что-то невнятное, смесь пьяного бормотания и ругательств. «Губернатор получает жалобы на ваше поведение уже третий раз за месяц. Как вы наверняка понимаете, никто не будет долго мириться с вашими бесконечными скандалами, несмотря на все терпение семьи». Трулта покачала головой, с пьяным надо вести себя по-другому, по крайней мере, если он сидит с маузером на коленях. А новый полицеймен был заметно напуган. Трулте, в своё время работавшая повариха и на шахте Свеа, где контингент был почти исключительно мужской, потеряла счёт дракам, которые ей довелось разнимать. "Уберите винтовку, иначе вам придётся поехать со мной в участок", сказал Ханс и ты шагнул в сторону крыльца. Стейнер Ульсен буркнул что-то и направил винтовку на полицейского. "А вы что? А вы не можете угрожать полицейскому, вооружённым?" воскликнул Ханс. Это так и был на меня настучал, верно? То Афифа же опасте, что живёт тут по соседству. Речь Ульсына вдруг вернулась ясность. Он встал и замахнул винтовкой в направлении дома 4. "Что ты бергрёд? И вы этот как тут разтараца хренбергенский, а я из город в курсе ваших шашней". Ханс тут покраснел, отгневы шагнул ещё ближе, но поскользнулся на обледенелой нижней ступеньке, упал и завяз в снегу. Поднявшись на дно колена, он попытался схватить винтовку. Но Трулта была быстрее. Уверенным шагом, минуя полисмена, она направилась к крыльцу. «Стейнер, что ты удумал, дубина-то эткая? Подумал бы про жену, которая сидит там внутри, перепуганная до смерти. Про дочку бы подумал. Она говорила все это на ходу, громко и сердито». Стейндер растерянно заморгал, он заметил её только сейчас. Но вместо того, чтобы схватить ружьё, она поднялась ещё ступенькой выше, вцепилась ему в волосы и стукнула изо всех сил по затылку. А так и было столь неожиданно, что Стейндер Ульсон выпустил винтовку и ухватился за голову, пытаясь защититься от ударов. "А что я такого сделал? Прекрати!" прохрипел он поддела ружьё ногой и сбросил его со ступеньек. Оно приземлилось в снег прямо возле Хансейда. Вот как это делается, сказала она с нотками триумфа в голосе.